Глава 3 Ювей прикрыла глаза. Ей хотелось провалиться от стыда. В рыцарском деле полу значения не имел. Доспех, как здесь говорят, равняет всех, просто Ювей всегда скрывала свой пол. Верила, что так будет лучше. Она свои доспехи перековала из отцовских и милости королевской добилась, победив в турнире три года назад. Она была сильным, хорошим воином, и как рыцарю ей нечего было стыдиться. Закон не запрещал женщинам брать оружие и поступать на королевскую службу. Только женщины редко были достаточно сильны. Она ничего не нарушала, и в документах пол никто не указывает. А королевский врач, получавший золото за молчание, не обязан был болтать о своей жизни. Ей просто было так спокойно. Но рыцарская служба и служба при дворе — разные вещи. Юве это понимала и боялась даже предположить, что начнут говорить о ней, Если она будет всюду сопровождать принца, что будут говорить о ней, если учесть, что о нем уже говорят, даже думать не хотелось. От таких сплетен будет не отмыться ни ей, ни ему. Зачем все это нужно, Ювей не понимала. Король тоже потому и смотрел на сына с недоумением в глазах, а принц задумчиво листал пустые страницы книги на столе, будто пытался в них что-то увидеть, а потом вздыхал и поднимал глаза. «Отец, пойми меня правильно», — начинал он спокойно, когда король уже едва сдерживал себя, чтобы не начать ругаться. «Мне нужен сильный адъютант, который сможет меня защитить и при этом не будет задавать лишних вопросов, не будет распускать слухов и... Ну, в общем, мне нужен такой, как Ювей. Согласись, на мою безопасность не повлияет, кто будет моим адъютантом. Женщина или мужчина?» «Да, но...» «Ты думал о реакции двора?» — спросил король, понимая, что Герримонт мог просто недостаточно хорошо понимать обычных людей да я прекрасно понимаю что но умел большинства придворных и именно поэтому я долго выбирал того кому можно доверять другой достойной кандидатуры в столице нет а честь леди ювей мы как нибудь защитим а если она категорически против не выдержал король считая все это чистым безумием тогда я ее отпущу Невозмутимо ответил Герримонт, но перстень на его руке вдруг полыхнул, и в тот же миг принц спрятал камень в ладони, будто испугался этого всполоха. «Но сначала», — продолжал он, — «пусть мой будущий адъютант примет во внимание все мои аргументы». Король тяжело вздохнул, все еще считая затею крайне нелепой, но спорить почему-то не стал, не смог. Оставив все свои аргументы при себе, он просто вышел и, не прощаясь, закрыл дверь. В комнате на миг стало тихо. Свечи снова разгорались и приходили в движение, будто качаясь от ветра. Ювей кожей чувствовала что-то на него похожее. А потом ей показалось, что ее волос коснулась чужая рука, но отступить она не смогла. Зато по телу пробежала холодная дрожь, принц сидел с закрытыми глазами, и от его молчания ветер будто набирал силу и зарывался в светлые волосы Ювей. Где-то там внизу закрылась дверь башни. Эхо донесло звук лязгающего кольца дверного молотка, и зарождающаяся бури в комнате исчезла. «Что ж», — начал принц, резко открыв глаза, — «присядь». Он указал на кресло, где совсем недавно сидел король и тут же укутался в свое теплое покрывало, пряча даже руки с перстнем. Ювей села, куда ей велели, заранее решив, что она все выслушает, вежливо откажется от должности и постарается дел с наследником никогда не иметь, потому что ей такого блага точно не надо. «Успокойся», — внезапно сказал принц с улыбкой. «Я не мой отец, и власть мне безразлична. Как видишь, дворцовые порядки в этой башне не имеют смысла. но Во Во-первых, никакого вашего высочества. Я, может быть, и высок, как потомок эльфов, но предпочитаю, чтобы меня называли по имени. Просто Герримонт». Во-вторых, никакой лжи. Ненавижу ложь. Он прищурился, и в темных глазах снова что-то полыхнуло. Такое же черное и опасное. А принц сменил тему. Почему ты стала рыцарем? Захотела, шепнула Ювей, пряча глаза. Это не было ложью, скорее это было частью правды, а второй части, которой говорить не хотелось. Твой отец был рыцарем, он верно служил моему деду, но предал отца. Ты хорошо об этом знаешь, но скрываешь ваше родство. Почему? Хочешь отомстить? Ювой не ответила. Зачем вообще говорить с тем, кто и так знает больше, чем человек хоть кому-то в этой жизни о себе говорил? Ему и так все ясно без слов. Я помешал твоим планам? Спросил принц, не сводя с нее глаз. Извини. Ты все еще хочешь отказаться и лишиться должности? Зачем вы это делаете? Спросила Ювэй, несмело подняв голову. Он ее злил, выводил из себя, но чувство так-то не позволило ей плюнуть наследнику в лицо. Да, она хотела отомстить. маленькая девочка она плакала в подушку и обещала обезглавить короля так же, как ее отца обезглавил палач. Но то были чувства маленькой девочки, а не рыцаря, знающего, что только верность может доказать честь ее рода. В предательство отца она не верила и просто хотела продолжить его дело, и если о чем и мечтала, так это заслужить особую милость и вместо награды попросить вернуть ее отцу титул, пусть и посмертно. Только говорить об этом принцу она не стала, не хотела об этом вообще говорить, никому и никогда. «Если вы подозреваете меня, то зачем я вам как адъютант?» спросила Юва и прямо. «От изменников избавляются, они держат их при себе». «Я смогу защитить себя, а мой отец нет», спокойно ответил Герримонт. «Ты не сможешь убить меня, даже если попытаешься. Ни один человек не сможет. Только Аграафу это по силам. Поэтому адъютант мне нужен просто потому, что так положено. Да и отцу будет спокойней, а мне будет проще знать, что я могу за тобой присмотреть. К тому же ты действительно не будешь задавать лишних вопросов. Понимаешь?» «Вы страшный человек», — прошептала Юэй одними губами, и даже не испугалась, услышав, как отчётливо и угрожающе прозвучал её шёпот. Гарримонт сделал вид, что не услышал её слов. «Каково твоё решение?» — спросил он холодно. «А если я откажусь?» — осторожно спросила Ювэй. «Я тебя отпущу, но буду приглядывать за тобой. Пытаться тебя уничтожить я не стану». «А если соглашусь?» — спрашивала Ювэй, не понимая, в чём смысл сделки, если ей ничего не угрожает. Будешь моим адъютантом. А это совсем иное влияние при дворе. Все просто. И отвернулась. Как можно было не доверять ей и давать ей власть. Она не понимала. А принц вдруг подался вперед, коснулся рукой ее подбородка и повернул к себе, чтобы заглянуть в глаза. У него были ледяные и влажные пальцы. Почему-то они не пугали, несмотря на новое волнение в пламени свечей. Но она тут же обо всем забыла, заглядывая в черные глаза а графа. Герримонт улыбнулся. — Если ты согласишься, то я скажу тебе истинную причину моего выбора. Внезапно сказал он и резко убрал руку, отстраняясь. Часть свечей тут же погасла, пряча принца в мраке. Остальные гасли медленнее, словно холодный ветер задувал их пламя. Только у двери осталось две свечи, выдавая намерение принца раньше его слов. — Иди, — приказал он. Если будешь согласна, приходи сюда к ужину. Я покажу тебе твою комнату. А если нет, то можешь просто уйти в ночной караул. Ювей встала и медленно направилась к выходу, не понимая, о каком карауле может идти речь. Она еще не знала, что один из ее товарищей скоро начнет искать себе замену на эту ночь. Она просто хотела побыстрее оказаться от принца как можно дальше, в нормальном, понятном ей мире. Когда она закрыла дверь комнаты, внутри вдруг стало пусто. А еще почему-то захотелось закрыть глаза, но она заставила себя шагнуть на лестницу и поспешить вниз. Гэримонт слушал ее шаги. Она не должна была уходить и действительно замерла в самом низу лестницы. Даже обернулась. Едва заметно улыбаясь, Гэримонт сбросил покрывало и встал. В полной темноте дошел до кровати и спрятался от мира под одеялом, кутаясь в него так, словно то могло его избавить от болезненного озноба. Глаза закрылись сами, и Юэй не смогла. Закрыла свои, поддаваясь порыву. Были красные ирисы, был белый снег, а еще была тьма. Черная холодная бездна медленно поглощала и снег, и красные лепестки. Ее неудержимый мрак охватывал и затягивал взябкий жидкий страх. Он давит, сжимает и растворяет все, чем ты был. Ты исчезаешь, перестаешь существовать. Есть только холодная бездна небытия. Ювей резко открыла глаза, дернулась, тряхивая себя на вождение, и бросилась к двери, выбегая из башни, не желая знать, что это было и связано ли это с принцем-колдуном. Она просто хотела умчаться прочь. Снова гулко стукнул дверной молоток, и Герримонт медленно открыл глаза. Его сердце еще бешено колотилось от страха, но он знал, что бездна не приходила. Она только грозила ему пальцем, как всегда. он сделал глубокий вдох и заставил себя успокоиться. Он сбрасывал одеяло, переворачивался на спину и смотрел в потолок, зная, что она ушла. А ведь ему не обещали, что она не уйдет. Ему обещали неравнодушие, а вот уйти она имела право. Не приходить после — тоже. Она не обязана встречать небытие с ним вместе. Он знал это с самого начала, но всем сердцем хотел, чтобы она осталась.